Глава 10. При создании клана у главы появляется расширенный функционал взаимодействия не только с настройками самого клана, но и со своими собственными настройками. Я не до конца ещё разобрался со всем, но что конкретно мне было нужно, нашёл. Выбрал игрока с ником TeobaldoGerr и назначил его заместителем главы клана с передачей множеству прав. Затем назначил долбуса Прайма старшим офицером с правом приема в клан. Потом сделал временную привязку питомцев к своим сокланам. Именно данный функционал мне открылся после вступления в должность главы клана. Медведя прикрепил к брату, злобоглазку к вампиру, но Афурию оставил себе. У нас с ней еще были незавершенные дела. «Я вам сбросил на почту, каким примерно хочу видеть устав клана», — обратился я к товарищам. Обмозгуйте, может, ещё чего дельного придумаете, а в целом и стандартом обойдёмся. Когда вернусь, не в курсе. Связь держать будем через Тима. И вот ещё что, обратился я к брату: "Не пролюби Герельда, сам понимаешь, чем нам такое обернётся. Будь спок". Отсалютовал двумя пальцами Тим. "Всё будет в лучшем виде". "Ну-ну", хмыкнул я. Вопросы есть? вопросов не было, и мы с Менврой вышли на улицу. Связался с баронессой Тупо и попросил прибыть к назначенной мной точке. Буквально через 5 секунд распахнулся портал, и из него продефилировала большегрудая красавица. Отправляемся, виконт. Пока нет. Вы не могли бы перебросить меня со спутницей вот по этим координатам. Перебросил нужную информацию Катрин. Я стал ждать ответа. Это граница империи, Артур. Там может быть небезопасно. Не извольте беспокоиться. Всё будет хорошо. У меня там некоторые дела личного характера, после которых мы сразу же направимся с вами и бароном по известному вам маршруту. Катрин на пару секунд ушла в себя, явно связывалась с начальством и уточняла инструкции. Как скажете, виконт. Но всё же я бы посоветовала вам взять меня с собой. внула, отмерив девушкой и проведя рукой, сформировала передо мной портал. Со своими личными делами я привык справляться сам. И очень вас прошу, леди Катрин, не надо следить за мной. Очаровательно улыбнувшись, я склонил голову в прощальном жесте и проследовал в портал, в который уже прошла Менвра. Портал вёл к самой северной границе империи, находившейся на стыке леса и океана ветров. к из портала, два шагак по песку прибрежной полосы и ещё через шаг нырнуть в портал мрака, поставленный Лориусом. Вот таким нехитрым способом я и ушёл от слежки имперских разведчиков, явно последовавших за мной в стелс-режиме. Салют, трей, хлопнул я по руке товарища, перейдя порталом в какую-то бескрайнюю и не выделяющуюся цветами степь. И тебе привет, Отозвался адепт коматозной богини. Для чего такая конспирация? На солит каком ты успел уже? Да нет, просто пару экспериментов провести надо, и хотелось бы без лишних глаз. Ты поэтому попросил меня, чтобы место было крайне безлюдным и находящимся далеко от известных торговых маршрутов. Именно? И просвети меня. Мы вообще где? Материк Зандер. Карту всё ещё не исправил? Нормально она работает, закопавшись в соответствующий раздел, буркнул я. Просто не привык ещё. И почему тут так пусто и совсем не ощущается толка жизни? Прорыв плана тьмы, вместо жреца ответила Менвра, внимательно осматривающая землю под ногами. 200 лет закрыть не могли, кивнул Лориус. А когда закрыли, оказалось, что восстанавливать энергоинформационную матрицу больно затратно. Само затянется со временем. Вот все и ждут, пока фон нормализуется. Тебе как? Такое место подойдет? В принципе, да. Как закончишь, звякни в амулет, заберу тебя обратно. И что там с моими переселенцами? Вопрос решается. А то их в лагере каком-то держат, возле того места, где ты их оставил. И ничего толком не объясняют. Ладно, хоть поят и кормят. Лориус, блин! Я хлопнул себя ладонью полбу. Я ведь про них забыл совсем. Ну ты, у жреца просто слов не было. Всё исправлю и поправлю, клятвы на пообещал я. Сегодня же ловлю на слове. Так что там тебе ещё надо было? Баф, лови. И на меня наложилось благословение богини Конкордии в виде увеличения навыка понимания сути на сотню единиц. Всё, я ушёл. Помахав рукой, жрец провалился в портал. Теперь объяснишь, зачем мы здесь? повернулась ко мне фурия. Заклинания твои учить буду. А здесь мы потому, как после их изучения будем пробовать их на максимально доступном мне уровне. Все, коротко осведомилась спутница. Нет, только магму и прорыв. Как скажешь, просто отозвалась фурия, совершенно не заботись, к чему это может привести. А я вот задумался, поэтому и попросил жреца мрака найти довольно уединённое место. Потому как заклинания, которыми владела Менвра, сами по себе довольно сильные, а уж если их применить с моей способностью в увеличении урона, то всё может довольно плохо закончиться. Магма, заклинание школы огня и земли, вызывала локальный прорыв высокотемпературных недр планеты. И если применять данное заклинание вместе с моим усилителем, то получалось не просто площадное заклинание одной из школ магии, А некий аналог божественного вмешательства, сиречь терраформирование обыкновенное, и пробовать такое в родной империи мне не хотелось. В минуса по репутации уйду. Гадалки не ходи. И это ещё в лучшем случае. Что же касаемо второго заклинания, прорыв, то это заклинание призыва открывающее врата в родной план Менвры. На данный момент родной, потому как она сама, Салханы, и только волей богини судьбы поменяла как прописку, так и саму расу. Так вот, прорыв не только открывал врата на план Инферно, но и призывал оттуда демонических тварей. Количество, как и уровень всевозможной дряни, что вырвется оттуда, напрямую зависело от прокачки соответствующего заклинания. У Менвры он был на первом уровне, и до второго ей еще очень далеко, ограничения по уровню там есть. Что же до меня, то я собирался таким образом не только разнообразить свою линейку заклинаний, но и заиметь тот самый козырной туз в рукаве при общении с мастером Кирком. «Начали!» — отдал отмашку я внимательнейшим образом, изучая формирование заклинания дамперовским зрением. Звёзды, видимо, сошлись причудливым образом, или просто сработал закон случайных чисел. А может, и упомянутая богиня судьбы обратила на меня свой взор, но заклинание магма я выучил с первого раза. Сам обалдев от такого чуда, сразу же и проверил его в деле. 3-секундная задержка и в 100 м от меня вспухает земля, выплёскивая наружу трёхметровый фонтан расплавленной горной породы. Полюбовавшись переливами цветов красного спектра в вытекающей лаве, скомандовал переход к следующему этапу. Для этого передал в руки Фурии Иерихон. Маны заклинания требовало 30 тысяч, и своего запаса у Менвры не хватало. Впрочем, как и у меня. Закрепив меч за спиной, она принялась за каст. Вытянув вперед левую руку, согнула ее в локти и не сильно стукнула ладонью правой руки по локтю левой. «Вау-ау-ау!» Резкий резонирующий звук прокатился по бескрайней степи. А в двадцати метрах от нас, играя красно-черными тонами, возник портал, из которого полезли бесы. Пятидесяти уровневые, рогатые и невысокие, крылатые краснокожие твари инферно. Оглядев округу жадными глазами, нашли вызвавшего их мага и прыжками заторопились к нам. «Чего звала?» Загомонили они: "Где еда? Где плата?" Там фурия указала на юго-восток: "Всё, что найдёте, ваше". После слов Менвры толпа краснокожих семеня лапками и изредка высоко подпрыгивая, а затем порядно на рудиментарных крыльях устремилась в указанном направлении. "А что там?" глядя вслед гользящим бесам, поинтересовался я. Дроу никогда их не любила, пожала плечами фурия. Срок пребывания вызванных тварей на нашем плане есть или пока не убьют? У этих сутки. Чем выше прокачано заклинание, тем больше увеличивается срок пребывания. Так ведь и город можно захватить, задумался я вслух. Клипай отряды и посылай вперёд. Просто количеством задавить можно. Нюансов много, отозвалась присевшая на землю и медитирующая питомца. Их нельзя собрать и скопить одной толпой, передерутся, и не факт, что между собой могут и на вызывающего наброситься. Да и если есть такие объёмы маны, то можно и менее затратные заклинания подобрать для атаки. А ещё не стоит забывать, что у замков обычно есть защитники, которые тоже обычно не сидят, сложив руки, наблюдая, как кто-то атакует их добро. Это, да, мне пришлось признать правоту девушки. Отправив тринадцатый уже по счёту отряд в сторону государства Дроу, у меня наконец-то получилось ассимилировать заклинание. Сразу же попытался вложить в него очко умений, доставшееся мне бонусом за клан первого уровня. Не получилось. Невозможная операция. Недостаточен уровень персонажа для увеличения уровня заклинаний. Я и не надеялся, если честно. Только вот у меня было припасено ещё одно очко, которое подарило мне Нерес, и вот на него-то никакие ограничения не действовали. Как и ожидалось, заклинание послушно перешло на второй уровень. Прорыв в план Инферно, второй уровень, вариативный 3. Описание: на выбранном расстоянии от мага, но не более 100 м, открывается портал в инфернальный план. Откуда изымается 50 особей уровня от сотого до 150-го? Срок нахождения на вызываемом плане не более трех суток. Прогресс заклинания – единица из 100 тысяч. Затраты на использование при текущем уровне – 30 тысяч единиц маны. Время каста – 3 секунды. Использование – один раз в 24 часа. Ограничение из-за отсутствия подобающего класса. Внимание! Заклинание может принести вред как союзникам, так и самому вызывающему. Инфернальные сущности очень нестабильные в плане контроля существа. Итак, для вызова портала в Инферно необходима тридцатка Кей Маны. Всего у меня на данный момент, если округлить, восемьдесят одна тысяча с половиной. Маловато будет. Думается, результат не особо меня порадует. Ладно, долго думаю, пробовать надо. Каст и по степи разносится уже порядком надоевший полустон-полувиск. На этот раз в цветовой гамме портала больше черных тонов, а вместо гомонящей толпы бесов сквозь портал вышагивает довольно очаровательная ножка. «Как интересно!» Очаровательный голосок доносится до моего сознания, и вот я уже наблюдаю его обладателя полностью. «Довольно высокая, и охренеть, какая сексапильная брюнетка!» в высоких кожаных ботфортах и костюме Евы с очаровательной улыбкой дефилирует прямо ко мне. Мешали вселенскому очарованию неземной красотой этой, как минимум, полубогини, только растущие закругленные рога, что обрамляли ее прекрасную головку, да еще системное сообщение, что тревожно моргая, олело перед глазами. Отражено ментальное воздействие мощностью в 10 тысяч единиц, распознано примененное заклинание – парализация. В долю секунды Иерихон уперся в ложбинку между двух холмов барышни. Сукуба Агларика, двухсот пятидесятого уровня, непроизвольно дернулась, из-за чего поранилась, и тонкая струйка крови потекла вниз из ранки. «Смирно, стой!» — переместив меч ей под гортань, проорал я. «Чего все такие нервные?» — как можно вкратчивый произнесла она, хрипловатым голосом пытаясь отодвинуть лезвие меча. Ещё раз попытаешься ментально на меня давить, на свой план перерождения мы летишь, вливая всю свою злость за свой кратковременный испуг, как можно твёрже прорычал я, ошарашенно наблюдая за действиями Менвры. Она, в отличие от меня, под удар попала и отразить его не смогла, но вот мой крик разбудил её, и фурия за секунду оценив ситуацию, принялась действовать. И вот именно это её действо поставило меня в секундный ступор. Мианвра, выхватив из своего инвентаря алхимические пробирки, принялась наливать в них кровь, текущую из демона. "Либо это очень ценный алхимический реагент, либо для меня старается. Какая же она у меня умница. Стаю, стаю", елеиным голосом проворковала суккуба, пытаясь отодвинуться от меча. "И чего с ней теперь делать?" обратился я к главному из нас специалисту по демоническому плану. "Можно просто убить либо можно попытаться договориться. Рекомендую первый вариант. Слишком высокоуровневый демон, практически высшая. Буду сопротивляться. Тут же отреагировала Демонесса. Твоя зверушка правильно сказала. Я почти высшая, и сил у меня много, а погибель в твоих руках это не панацея. Им ещё пользоваться надо уметь. И с этими словами она пропала, а мне в грудь прилетел удар, который пробил мою грудь. Вы погибли. Использован навык Договор со смертью. Воскрешение через 3 2 1. А вот нечего общаться с демонами без единой защиты. Прими удар, Вино мне. Возродился я на высоте 15 м над местом своей гибели и сразу же замедлил время. Суккуба никуда не ушла и очень внимательно высматривала место, где я стоял. Видимо, пыталась понять, где собственно кокон, в котором должны были быть мои останки. Явно что-то почуяв, она вскинула голову в мою сторону и резко вытянула в мою сторону руку. Больше ничего она сделать не успела. Гравитация сделала свое дело, и я приземлился, по пути срубив вытянутую руку демонессы. Перекатом погасил инерцию, резко поднялся и одним движением срубил голову с суккуби. Как-то больно все легко вышло. С тенью такого эффекта не было. Много странностей с этой тварью. Может, Менвра после возрождения что расскажет? Внимание, общеимперское объявление. Клан Шумерки в далёких землях сумел победить инфернальную тварь 250 уровня. Слава победителям, слава защитникам родины. Это что ещё за шутки? Общеимперское объявление. Подстава однозначно. Теперь же каждая собака знает, что мы что-то скрываем. Но не может клан, будь в нём хоть 500 человек, убить такого монстра. М-м, да. А вот, кстати, вопрос. А почему, когда я в одиночку побеждал мобов высокого уровня, таких объявлений не было? Надо собирать народы, думать, как это всё намоукнется. А то, что последствия такого объявления будут, я ни капли не сомневался. А пока посмотрим, чего там нам император от щедрот своих накидал за такой поступок. Поздравляем. Вы совершили невозможное до этого момента действо. Награда. Клан Шумерки автоматически становится пятого уровня. Все члены клана единовременно и на постоянной основе получают следующие бонусы: плюс 5% к параметрам маны и жизнь. плюс 1% к увеличению всех характеристик, плюс 5% к увеличению урона любой физической и магической атаки, плюс 10% к шансу получения квеста ранга редкая, плюс 50 единиц к любым выбранным четырем защитам, плюс 15% к шансу критического урона, плюс 100 единиц к репутации с империей Вилатрес. Клановое заклинание «Мощь клана» переводится на третью ступень. плюшки, плюшки. Как же я вас люблю. После такого у нас вряд ли будет недостаток желающих по вступлению в клан. Так что одну проблему можно списывать со счетов. А сам клан пятого уровня что даёт? Так, бонусы членам любого клана пятого уровня были очень похожи на единовременную выплату за убийство высокоуровневого моба, только поменьше и без всяких прибавок к квестам и репутации. Полезно уровень клана повышать, оказывается. «А ведь я могу это сделать! У меня же векселя есть с клановыми очками в количестве восьмидесяти тысяч! Если вложить их все в поднятие уровня клана, то мы сразу уровней на десять скакнем!» Поборов ежесекундное желание отложил прорыв на потом. «Соберем совет клана, выработаем стратегию, вот тогда и будем принимать решение!» «Пришла пора потрошить труп демонессы!» «Опа! А это что?» Помимо опыта и денег, из суккубы выпало колечко, да не простое, а класса артефакт. Фига себе сафари. Настроить ловушку в специальном месте, нагнать народ с тяжелыми баллистами и фармить адовых тварей. Это же практически халява на ровном месте. Над этой идеей стоит подумать. А пока надо вызывать лориуса и двигать в родные края. «Обратный переход не занял много времени. Только на этот раз я попросил жреца переместить меня не на то место, откуда он меня забирал, а немного западней. И только пройдя границу с империей, я понял, какого дурака свалял. Кто меня перенесет обратно в столицу? Отсюда обычная почта и с леди Катрин не связаться, расстояние не те. И что теперь делать?» Осмотрелся по сторонам, да и нырнул под землю метров на 4, дезинтегрировав почву под ногами. Потом прокопал туннель ещё метров на 10 вглубь и только после этого вынырнул в реальность. Открыв крышку капсулы, написал сообщение брату с пометкой срочно. В письме попросил связаться с госпожой Тупо и попросил её забрать меня из переданных мною координат. Вернулся в игру и выпал из своей рукотворной норы. Виконт Вам не кажется, что было излишне отклонять мою помощь? Голосок Катрин просто сквозил довольством. Возможно, как можно нейтрально отозвался я. Теперь вы мне должны. Всего мгновение назад эта дама с выдающимися формами была в 3 метрах от меня, и вот спустя всего одно мгновение она прижимается ко мне всем телом. Госпожа тупо Я попытался отодвинуть её от себя, но сделал только хуже. В попытке отстраниться вытянул руки перед собой и, естественно, упёрся в самую выдающуюся часть её тела. И, видимо, сработал какой-то рефлекс, потому как мои ладони немного сжались. Клянусь небом, сработал автоматизм. О-о. В голосе баронессы проявилось хрипаца. Продолжай. Может, хватит? Голос у барона ту и я был рад как никогда до этого. Вечно ты, Марк, лезешь не в своё дело. Капризно надув губки, разочарованно отвернулась от меня Катрин. "Спешу тебе напомнить, это наша общая миссия", бесстрастно отозвался барон. "Вигонт, вы уже закончили со своими делами. Мы можем отправляться". Так почти и ночью на дворе. Может, завтра поутру? По утру ничего бы не получилось, поскольку я отбываю в родные края, но знать об этом НПС не обязательно. А вот как только разберусь со всеми делами в реальности, так и слетаем к мастеру и разрешим с ним все возникшие вопросы. И всё же я настаиваю, если мы справимся сегодня, это повысит мою значимость в глазах руководства. После слов Марка Катрин фыркнула, и Баранессу Тупов в том числе. Вам же виконт нужны люди, Благодарные лично вам. Странный поворот разговора. Я не прочь заиметь в должниках таких людей, как барон с баронессой, но это всё попахивает очередной интригой. Или нет? Барон, расскажите мне, почему так важно разрешить всё в кратчайшие сроки? Марк поморщился, но всё же пояснил, Оказывается, что у ведомств под непосредственным управлением императора был такой показатель рейтинг надёжности короны, и чем он выше, тем, собственно, более благоволожен император к той или иной службе. Не редко случались ситуации, когда службы работали бок о бок, выполняя смежные задачи, как это случилось в моём случае. Миты и тайная канцелярия были вынуждены объединить усилия по приказу Аврелия II, и радости им это не приносило. Потому как чем дольше времени они не могли решить данную проблему, тем больше падал их рейтинг. А ещё больше падал рейтинг самих исполнителей и ответдомств. Именно поэтому Марку и Катрин было очень важно разрешить данную ситуацию как можно раньше. Я вас понял, господа. Яростно теряя переносицу, думал, что делать. Похоже, что сегодняшней ночью спать я не буду. А так взрыв в дороге домой или просто взбодрюсь медикаментозно или можно применить свои новые способности. Супер я или нет? В конце-то концов. Так что, решено. Идём в гости к мастеру. Отправляемся, сообщил я о своём решении. Координаты от немного ветреной и улыбчивой баронессы не осталось и следа. Передо мной стояла грозная воительница, покорительница ветров и бурь, идущая в ногу с ураганом. Фривольный костюмчик испарился. а ему на смену пришло сине-белое, плотно облегающее тело, кожаная броня с темно-серыми вставками. Голову девушки туго стягивал белесый обруч с довольно большим синим камнем, который испускал еле заметную дымку. «Принято!» Резкий, порывистый голос, обновленный леди Катрин, немного диссонировал с предыдущим образом. «Маски-маски. Все мы носим маски. Кто-то вынужденно, кто-то по прихоти души, А кто-то из злого умысла. Виконт, ко мне подошёл Марк. Я иду первым, за мной Катрин, и только потом, с выдержкой в 5 секунд, ты. Молчки кивнул, принимая условия и потихоньку пытаясь идентифицировать одеяние барона. Создавалось такое ощущение, что Марк оделся в тень. Было довольно трудно сфокусироваться на его фигуре, взгляд постоянно с неё соскальзывал. Всё, что у меня получилось, это точно определить, что комплект Эпика заточен на скрытность. "Портал", скомандовала Катрин, указывая на область впереди себя. Сразу после возникновения небольшого и тускло светящегося голубого овала в него прыгнул Марк, а за ним и Катрин, набросив на себя все защиты и щиты, шагнул следом за ними. Координаты переброса я выбрал так, чтобы не задевать сигнальные сети, расположенные по всему острову. Были у неё мёртвые зоны, если верить той карте, что у меня была. Была вероятность того, что мастер после моего отбытия изменил конфигурацию следящих артефактов, но тут уж ничего не поделаешь. На материке Джока, куда мы переместились, уже стояла ночь. Неспешно текла река, смывая остров мастера. Тихонько шумел лес и вообще была сплошная идиллия. Дальше я сам. Как только установлю контакт, сообщу, уведомил я своих спутников и направился к первой контрольной точке. Темнота мне совершенно не мешала, и я продвигался к зоне действия первого следящего артефакта вполне комфортно. В дамперском зрении жучок переливался в оранжевых тонах и иногда выстреливал в окружающее пространство волну того же оранжевого цвета. Прикреплён арт был на дереве на высоте 10 м, и я уже попал в зону его видимости, только вот результатов это не принесло. Подождав минут 5, запустил в него пульсаром, отчего тот вспыхнул, но не сломался. Ещё тройка огненных шаров сделала своё дело, а я неспешным шагом отправился к следующему жучку. Ждать не стал и сразу выдал серию пульсаров, после чего неспешной походкой направился к следующему. свист, стрел, взвывшая интуиция, и я падаю сквозь землю вниз на 3 м. нырок налево ещё на 3 м, и я выскакиваю на поверхность. Наконец-то сработал первый кордон защитной системы, и первые механоиды, собранные мастером, пришли в действие. Три двухметровых механических «Скорпиона» с баллистами на спинах и два воина ближнего боя, больше походивших на гномов. Закованные в металл чушки с короткими ножками и двумя руками, сжимающими приличных размеров булавы. Все механоиды сотого уровня и у всех одинаковое клеймо создателя — «Мастер Кирк». Выстрел в ближайшего «Скорпиона», перекат, уходя от снова летящих в меня стрелы взмах и ерихоном, вернувшимся в руку — Итог первой секунды боя. Минус один скорпион и воитель первой шеренги 101 уровня. Так система отобразила мне металлического болванчика на ножках. Замедление времени применять не стал. Сейчас это совершенно не нужно. Мое ускорение в бою таково, что я даже стрелы баллист хорошо вижу и успеваю от них уклоняться, даже не включая навык ускорения. Еще один взмах для парирования одной из булав и таран в воителя, который отбрасывает его к двум оставшимся скорпионам. Образовавшуюся кучу малу, придавливаю прессом, обычным, без усиления, и с удовольствием наблюдаю, как гравитация плющит металл этих созданий. 5 секунд звуков сминаемого железа и опять наступает тишина леса. Снова вспышка озарения, подаренная интуицией, я поворачиваюсь на 30 градусов левее и спокойно смотрю на открывающийся портал, из которого выходит сам мастер. Дождался. Упорный ты юноша. «Артур!» Бросая взгляд на груду искореженного металла, поприветствовал меня Кирк. «Мы можем поговорить без члена вредительства. Уделите мне буквально пару минут, это в ваших же интересах». «А если нет?» «Ты на моем острове, дампер. Не тебе ставить мне условия!» Отражено ментальное воздействие мощностью в пять тысяч единиц. «Ну, нет так нет». Заклинание и навык остановки времени, и я с удивлением осознаю, что мир остановился, а мастер нет. После неудачного нападения на меня в ментальном плане он простер свои механические руки в мою сторону и кастовал следующее заклинание. Сгустки тьмы набухли на его руках, отдалились на полметра и застыли, подчиняясь законам этого мира. Уф!» Хоть что-то осталось неизменным. Всё это время, пока мастер костовал заклинание, а заняло это полудара сердца, я двигался к нему. Вскинутый вверх иерихон метнулся вниз, отрубая механические конечности кирка, а после я от души двинул ему рукояткой по зубам. Понятно, что с точки зрения урона это малопродуктивная атака, но у меня не стояла задача убить противника, это, во-первых, а во-вторых, очень хотелось. Вот прямо руки чесались вдарить этой продажной твари по зубам. Как ни странно, но мой удар подействовал так, как случилось бы это в реальном мире. Осколки зубов и кровавая юшка брызнула во все стороны. Но как, прошмякал изувеченной челюстью Кирк и провалился в обычный поток времени. Моё кунг-фу лучше твоего, стоя над застывшим в нелепой позе телом мастера злорадно произнёс я. У меня оставалось ещё 12 секунд вне времени, и я его потратил на попытки понять, почему мастер не замедлился. Была у меня догадка, просто проверить её было некогда. Бой шёл как никак. Когда я бежал к мастеру с намерением покарать зарвавшегося создателя всего механического, я разглядел у него на шее отблески работающей магии тускло-чёрного цвета. До этого момента такой цвет магии я наблюдал только у себя. Именно таким оттенком отображалась в моем дамперовском зрении работа остановленного потока времени. Оболочка, что окружала меня после применения заклинания или навыка, была именно тускло-черная, впрочем, как и весь окружающий мир. А хроматический мир с вкраплениями разноцветия в виде работающей магии. Вот я и пытался разглядеть и понять, что это за медальон висел на шее у мастера – Взяв осеннего цвета кругляш в руки, дёрнул в попытке сорвать. Цепочка натянулась, но не порвалась. Надавил ещё сильнее, но остановился, видя, как стремительно полетел вниз барс жизни у Кирка. Ясно, no drop, привязан к обладателю. И распознать амулет тоже не получилось. Не хватает навыков. Что же бывает обычное дело. Но кое-что я всё же сделать успел. А именно, оттянув медальон как можно дальше от шеи Кирка, резко ударил по его центру мечом. Тихонько звякнув, тот рассыпался пылью. Вот так-то лучше. Теперь, поговорив, присев возле поверженного, но не сломленного противника, обратился к нему. Тот только мрачно посмотрел на меня и отвёл взгляд. Что может произойти дальше, я предполагал, поэтому быстро проговорил: "Не спеши прыгать к себе в гору. Посмотри на эти заклинания". Перебросил ему файл с описанием перенятых ум мен в рызы заклинаний. "Эшта необычные, но в них нет ничего ошибонного". Всё же пошёл на диалог Кирк. "Я знаю, что внутри горы тебя не выкурят и десяток архимагов. Поэтому ты так их хорохоришься сейчас". Думаешь, даже если погибнешь, то уж потом-то. Ты точно меня скрутишь в бараний рог. Я прав. Так и будет, выплюнув очередной осколок зуба, заверил меня мастер. Было бы, если бы я старался захватить твои апартаменты. Только вот мне этого не нужно, понимаешь? Да, я очень зол на тебя, но это будет мне уроком, хорошим таким уроком. Я передёрнулся на краткий миг, вспомнив, как наматывал мои тишки себе на кулак писарь. «Ну а что было, то было. Так вот, вернемся к ненужному никому захвату. Теперь посмотри вот сюда», — перебросил ему описание моего усилителя. «Я открою вот на этом самом месте постоянные врата и призову оттуда князя. Или не его одного. Долго ты проживешь под таким напором? А еще подумай вот о чем. Как будет выглядеть твоя жизнь, когда они заберут тебя к себе, в инферно?» тысячелетия мучений без единой возможности увидеть солнце родного мира. Как тебе такая перспектива? Тебе не хватит на это энергии, без особой уверенности в голосе тихо прошептал Кирк. Думаешь, достав из инвентаря кристалл маны ёмкостью в 10 миллионов единиц и подбрасывая его в руке, поинтересовался я. Да, меня разовоплатит после такого. Что не факт, как я думаю. Да, при прямой работе с таким объёмом накопителю придёт конец. Ну и что с того? Главное, я добьюсь поставленной цели. А для меня только это важно. Понимаешь? Ты не посмеешь. Боги проклянут тебя, неверующий, замотал головой мастер. Возможно, но я готов пойти на такое. А знаешь почему? «Ты же умный, Кирк, подумай! Почему я не особо потею от гипотетической возможности впасть в немилость богам Алханы?» «Ты под сенью другого бога!» «Я же говорил, что ты умный!» Хищно улыбнулся я. «Но можно сделать еще проще! Просто расплавить весь твой остров вместе с тобой и твоей точкой воскрешения, и местом твоей силы! Гнева богов нет!» Только местные духи немного подуются, пальчиком погрозят и все. Еще, правда, русло реки поменяется, но кого это волнует? «Вместе со мной и островом ты уничтожишь того, за кем пришел», — принялся торговаться мастер. «Сущности такого масштаба от такого не умирают. А вот цепи, да, их точно расплавят». Я говорил жестко и уверенно, ни секунды не сомневаясь в своих словах. Раскочегаренная на полную мощь искра хаоса пылала в груди, а сила первых выплескивалась в мир с каждым моим словом. Уже чувствовалось, что это мне аукнется и очень дорого, но на такие жертвы стоило идти. Мастер ни на секунду не должен был усомниться, что я блефую, но не мог я сравнять его остров с землёй. Физически мог, да, а вот взвесив все плюсы и минусы, не мог. Там такие потери будут, что мама не горюй. Голи монет, сущности нет, квесты провалены, тал злой это то, что первым делом вспомнилось. А из плюсов только свободный патчи. Но ведь этого и другим способом можно добиться. Что ты хочешь? Сдался мастер. Слушай и запоминай. Наш обновлённый договор насчитывал почти 20 пунктов. И не все они касались того, что должен мне Кирк. Встречались там требования и ко мне. Хочешь не хочешь, одеваться в начале заварушки, что начнётся после освобождения Патшева, Кирку куда-то надо будет. Поэтому я брал на себя ответственность по поводу предоставления политического убежища мастеру и гарантом, что новая власть не будет иметь к нему никаких претензий. А ещё я должен был посодействовать в постройке новой лаборатории, но это отдельная песня, и разговоры по этому поводу заморозили на некоторое время. Гарантом договора с моей стороны выступила Нейрис. Она примчалась по первому зову, просмотрела договор, ткнула пальчиком в грудь мастера, отчего у него на груди вспыхнула огненная печать и умчалась по своим делам. Мне же по внутренней связи пришло сообщение о том, что о вопросе моего долга за такую услугу она подумает позже, но обязательно мне об этом сообщит. Что дальше? Практически беззлобно, смотря на меня, спросил Кирк. Стройте дальше голема. Когда строите, так и поговорим. Долго ещё, кстати. Месяца 3 не меньше. Ускорить нельзя? Сверяясь в календаре с датой первой волны, осведомился я. Материала подходящего нет. Он будет, но такие поставки не делаются быстро. Контрабанды всё-таки. Напиши мне список всего, чего надо. Сколько ты за это платишь и срок переработки материала в готовую деталь голема. Помочь хочешь? Не особо, но надо. А подожди, с полчасика тебе принесут. С этими словами и не прощаясь, Кирк провалился в портал, обиженный на меня полуэльф. Ну да это его проблемы. Нечего было меня в рабство продавать. Так, глядишь, и меньше пострадал бы. Все это время, пока решал вопрос с Кирком, по чату общался с Дварфом. И вот когда мастер меня покинул, дал отмашку, чтобы тот шел ко мне. Не хотелось вести беседы с товарищем при лишних ушах. Встретились мы с Талом после того, как я немного пришел в себя от встряски, что устроил мне организм. Тотальное обессиливание и дебаф на все статы в 90%. Вот результат непомерной игры с силами, которыми я еще не владею в полной мере. Встреча произошла на поляне, которую я обустроил как мог. По ее центру стоял шатер, нагло стыренный, менврой, улича предателя. Три кресла, диван, две кровати, четыре стула, стол, костер и вертел. Все входит в самораспаковывающийся комплект». Привет, бродяга. Друг сильно сжал меня в своих объятиях. Возмужал. А ты опять меня в уровнях перегнал. Над дворфом горела надпись, сообщающая, что он 97-го уровня. "Растём помаленьку", усмехнулся в бороду дворф, усаживаясь к столу. "Но сухую, что ли?" сордельку указательного пальца друга обвиняюще указывала на пустой стол. "Обежаешь?" усмехнулся и принялся доставать из инвентаря набранную заранее снеть. Ну, за встречу. Чокнувшись со мной гранёным стаканом, дворф опрокинул в себя первую порцию. Хорошо пошла. Рассказывай, чего молчишь? Да вот думаю, с чего начать. Сначала ясен пень. Да долгий разговор получится, а там снаружи люди ждут. Кого? Тебя. Зачем? «Договариваться о твоем будущем подданстве, ну и о бессрочной аренде голема, конечно». «Так давай я с ними быстро все порешаю, а потом уже мы немного посидим. Надоела эта работа уже. Она, конечно, интересная и дивиденды неплохие приносит, но нельзя же каждый день от зари до зари вкалывать». «Давай так», — согласился я, сообщая моим сопровождающим, в какую точку им надлежит подойти. «Да». Стоило только аристократам войти в шатёр, как мой интерфейс словно взбесился. Стали выскакивать сообщения об изменении квеста, потом на миг всё замерло, а затем пришло сообщение о закрытии квеста. Долгая пауза, и снова активным стал первоначальный вариант задания. Виконт, нам необходимо поговорить с господином де Клипом неднии, обратился ко мне Марк. кивнул и вышел, смотря, как радостно улыбающийся Тал жестом радушного хозяина приглашает дорогих гостей к столу. И сколько галов интересно потеряет империя на этой сделке. Сколько бы ни потеряла, вернёт с строицей. Любое государство не та организация, где не умеют делать деньги. Чтобы не терять время, дошёл до своей ухоронки, вскрыл её и положил всё, что там было, себе в инвентарь. «Щиты, мечи, серьги, кулоны и прочее, спрятанное ранее. Будет что с окланом предложить на выкуп. Мне оно не надо, если только на продажу, а вот им все в масть». Вернулся обратно, и от нечего делать полез разгребать непроверенные сообщения, что мигали у меня в интерфейсе. Для начала открыл сведения об Иерихоне. Там на соответствующей иконке письма горела цифра 2. И это было очень странно». Открыто дополнительное свойство именного оружия «Меч» и «Ерехон» – усилитель физического урона по демоническим тварям. Коэффициент усиления – 2. Открыто дополнительное свойство именного оружия «Меч» и «Ерехон». «Усилитель физического урона по механоидам. Коэффициент усиления – 3». «Сколько еще загадок принесет мне мой меч?» «Да неважно. Главное, чтобы отгадки были такие приятные, как сейчас». Ценность мифического оружия в моих руках и так была на околопланетной орбите, а теперь просто улетела к звёздам. Надо искать механоидов в любых мостях и фармить, фармить, фармить. Повитав в облаках и довольно осмотревшись при этом на звёздное небо, вернулся к сообщениям. Так, следующим шла интеграция карты. Запустить процесс. Внимание, повышение уровня картографии. Текущий уровень 6. И что собственно мне даёт шестой уровень? Маркер свой чужой работает на 20 м вокруг меня. На такое же расстояние отрисовывается сама карта. Ещё появилась добавочная опция, прибавляющая некий процент к распознаванию невидимок всех мастей в радиусе 5 м. А какой именно процент? Узнать мне это не дали, так как переговоры закончились. Полог шатра распахнулся, и из него вышла раскрасневшаяся Катрин и как всегда собранный Марк. "Мы готовы отправляться, виконт", обратился ко мне барон. "Вы летите, а я сам доберусь. У нас ведь закончились общие дела". Барон кивнул, а Катрин, удостоев меня задумчивым взглядом, щёлкнула пальцами и не прощаясь, шагнула в распахнувшийся портал. Сквозь катертю дорожка помахал ей рукой, закрывающемуся синеватому окну. Ну ты где там? крик Талависова схлыхнул полы полога. Нам есть что отпраздновать, а ты небось опять себе приключения ищешь. Иду, дружище, иду.